Глава вторая. На следующее утро за кофе Кромптон заявил. «Мне кажется, нам надо серьезно поговорить». «Что у тебя на уме, дружище?» насмешливо спросил Лумис. «Хочу напомнить, что нам предстоит важное и опасное дело. Мы должны разыскать и присоединить к себе Дэна Стека и как можно быстрее, поскольку наше положение сейчас в высшей степени ненадежно. И с этой минуты никаких выпивок и развлечений». Отложим все это до лучших времен. Сейчас у нас есть чем заняться, а повторение вчерашнего я не допущу. Тебе ясно? Элистер, с тобой нелегко ладить, устало сказал Лумис, с ноткой печали и разочарования в голосе. Я согласен, все это ужасно серьезно, но сейчас-то мы сидим в звездолете и делать нам совершенно нечего. Я все обдумал, сказал Кромптон. Мы используя и проведем время, занявшись изучением ход йикского языка, самого распространенного диалекта на планете йикга. Учить язык только и всего? У меня нет склонности к таким вещам. Тогда ты будешь сидеть тихо, а я позанимаюсь языком. В корабельной библиотеке Кромптон нашел книгу Бендора «Диалектные варианты общепотребительных выражений в ход йикском языке». И приступил к занятиям. Лумис развлекался, вспоминая подробности прошлого вечера, пока Кромптон не попросил его прекратить, так как это мешало ему сосредоточиться. После ленча Кромптон вздремнул, потом еще час упражнялся в языке, потом поразгадывал кроссворд. Лумис не возражал. Но вечером ему захотелось стаканчик пива. Кромптон с радостью откликнулся на его просьбу. Он вовсе не был законченным пуританином. У пива был немного странный привкус. Кромптон сказал об этом Лумису. Лумис что-то ответил, но его слова растворились в необъятной оглушающей пустоте, в которую вдруг целиком погрузился Кромптон. Столы, стулья, ярко-желтые салфетки закружились вокруг него хороводом, и он отключился. Кромптон пришел в себя только на следующее утро, с опухшими глазами, резью в животе. И невыносимой головной болью он сел в постели. Каюта выглядела так, как будто Тамерлан и воины Золотой Орды этой ночью отпраздновали в ней свою победу. На полу валялись бутылки, в пепельницах было полно окурков, кругом были разбросаны различные принадлежности туалета, некоторые из них явно женские. Ноздри Кромптона заполнил запах дешевых духов, смешанный с острым ароматом запрещенных наркотиков. Кромптон покачиваясь встал на ноги, левое бедро болело. Наклонившись, он увидел на нем следы укусов. Разглядел он и пятно губной помады у себя на груди. Было немало других признаков половой невоздержанности, о которых Кромптон даже думать стеснялся. Лумис, сказал он, ты опоил меня наркотиками, использовал моё тело и устроил тут безобразный дебош. Что ты можешь сказать в своё оправдание? Только одно, плевал я на твои приказы. Нагло заявил Лумис. По какому праву ты командуешь мной? Я тебе не раб. По всем законам я тебе ровня, а потому пусть днем тело принадлежит тебе, а по ночам мне. Кромптон с трудом сдерживал себя. Тело будет твоим только тогда, когда я тебе позволю. Но это несправедливо. Я бы с удовольствием уравнял тебя в правах на тело, если бы ты взял на себя так же хотя бы минимальные обязанности. Но раз тебе на все наплевать, мне придется самому действовать в наших общих интересах. С какой-то стати ты берешься судить о наших общих интересах? Типичный образчик свинско-фашистского мышления. Выбирай выражение, предупредил Кромптон. Да пошел ты, свинья фашистская. И тут терпение Кромптона лопнуло. Ярость овладела всем его существом. Его охватило властное желание покончить со своим отвратительным вторым я. Ломис, захваченный врасплох этим потоком разрушительных эмоций, пытался сопротивляться, стараясь восстановить нарушенное психическое равновесие, но все было тщетно. Ярость Кромптона неожиданно выработала в мозгу мощный поток антител элементов психической энергии, подавляющих боль. Лумис боролся отчаянно. Он знал, что если частицы достигнут своей цели, он будет окончательно затерян, замурован где-нибудь в глухом, забытом уголке сознания Кромптона. «Элистер», — завопил он, — «не делай этого! Я тебе нужен для реинтеграции!» Кромптон услышал его и понял, что это правда. Собрав остатки разума, он подавил неожиданный всплеск, все еще бушевавший в его венах, и с громадным трудом восстановил контроль над своими чувствами. поток антител быстро иссяк, и Лумис потрясенный, но целехонький занял свое место. Сначала они не разговаривали друг с другом. Лумис дулся и сердился целый день, клялся и божился, что не простит Кромптона его жестокости никогда, но он не умел ненавидеть. все-таки в первую очередь он был сенсуллистом, жил сиюминутными ощущениями. Не помнил прошлых обид и не задумывался о будущем. Его негодование улеглось, к нему вернулось прежнее безмятежное настроение. Кромптон, как доминирующая часть личности, признал свою ответственность за случившееся. Он упрекал себя за этот неистовой взрыв и очень старался поладить с Лумисом. Остальное время полета они поддерживали хорошие, хотя и немного натянутые отношения. Наконец, звездолет прибыл на Йигу. Пассажиров отправили на спутник индукцию, где они прошли таможенный досмотр и прочие иммиграционные службы. Им ввели сыворотки от ползучей лихорадки, чумы Зелёной реки, лакотной гнили, рыцарской болезни, синдрома Чепстера, чесотки Голларане и, в конце концов, позволили на челночной ракете спуститься в Еггавиль.